Глава вторая. Чужая боль. Помни о существующих способах дележа. А. По-честному. Б. По-справедливости. В. По-братски. Г. поровну, Д. Пополам. Из кодекса Ланскнехта. Сказать, что Верген был мне благодарен, значит промолчать. Он так крепко обнял меня за шею, что со стороны, наверное, это было похоже на попытку удушения, но мои встречные объятия и дружеский пинок в паху утихомирили его благодарности. В итоге он с честью поступил на службу в тайную канцелярию его высочества. Все бы не прошло так гладко, и у него могли возникнуть определенные проблемы с прохождением, так сказать, морально-этического ценза, но на его стороне была ситуация, а кроме того, я подсуетился. «Во-первых, полевое отдел отчаянно нуждался в ценных кадрах, а во-вторых, на собеседовании присутствовал не только Проныра, но и его помощник, восходящая звезда тайной канцелярии, Макразума разума и с некоторых пор очень уважаемый младший следователь Ико по прозвищу «Беглец». «Именно он и убедил начальство, что данный специалист нам подходит». С же у нас вышел куда более длинный и интересный разговор. После того, как я вывалил на него отредактированную версию произошедшего, старший следователь громко выругался. «Я думал, ты загулял», — после высказался он, чем не скрою, задел мое самолюбие. «Конечно, нравы здесь несколько проще, и ушедший в запой полевой агент – это не редкость, но я все же надеялся, что у меня репутация более серьезного человека». «Был ранен, отлеживался», – снова повторил я. «От меня не укрылось, что младший следователь Ико по прозвищу «Беглец» с телепатическим посылом подтвердил правдивость моих слов руководству». Не то, чтобы я сомневался в Альбиносе, но быстрый карьерный рост может скружить голову любому. Однако гоблин оказался верен нашей дружбе, закаленной в тяжелых испытаниях. На всякий случай, чтобы у начальства не возникло всяких дурацких мыслей на мой счет, я задрал рубашку и продемонстрировал свежий рубец от сердца до левой подмышки. Проныр хмыкнул. «Лекарь нужен?» – спросил он. Я молча кивнул. Давно хотел пообщаться с кем-то из этой братьи, но то не было времени, то финансовой возможности. И уж если начальство расщедрилось на лечение, то отказываться не собираюсь. Тем более я в любом случае хотел взять больничный. Создание плетени через поврежденные энергоканалы до сих пор вызывало очень болезненные ощущения. Можешь показать, где находится этот тайный ход? Задал очередной вопрос про ныра. Нет. «Уверенно ответил я. Туда мы шли по следу никак не меньше двух часов, а когда меня ранили и сочли мертвым, то просто выкинули. В этом месте мне пришлось откровенно соврать, исказив рассказ и вычеркнув из него мага жизни, потому что маг жизни ни за что не перепутал бы раненого с трупом». Ложь была грубой, но иначе бы пришлось объясняться, как мне удалось избежать неминуемой смерти. Я снова почувствовал, как от Альбиноса к Пронери прошла волна магии. Я это запомню. «Я еще долго буду твоим должником», – пришла чужая мысль в мою голову. Конечно, крайне навряд ли старший следователь подозревал меня в обмане. Скорее, выполнялась одна из множества процедур, так, на всякий случай. «Что, сам думаешь по этому поводу?» «Уже более расслабленно», — спросил он. «А что тут думать?» Начал я аккуратно, но все же внутренняя злоба прорвалась наружу. Еще слишком свеж в памяти был недавний бой и смерть малыша. Да и с убийцей поквитаться очень хочется. «Мочить надо, гадов! Герб я запомнил! Взять поместье штурмом и порешить всех к демонам! Ну, может, не всех, кого надо задержать и допросить, и остальных сжечь!» Проныра выслушал мою гневную тираду со спокойствием индийского аскета. «Нет», — твердо сказал он, — «так мы делать точно не будем. Нам нужно выяснить, откуда ноги растут и кто еще замешан в этом деле». «Головой-то я понимаю, что Проныра говорит очень правильные вещи, но даже спустя пять дней я еще не остыл, и мне хотелось крови. А ты, Герих, молодец, и тебе это зачтется», рассматривая мое покрасневшее от гнева лицо, продолжил начальник. «Одна беда, засветился, а значит, собираю вещи и переезжаю в штаб-квартиру». «Насколько?» – уточнил я. «Месяц, максимум два. Думаю, за это время мы что-нибудь разузнаем», — пояснил Праныра. «Да, приплыли. Такой поворот событий мне очень не нравился. Тем более слоняться без дела мне точно не позволят. И тут всегда два варианта — поставят на стражу или заставят перебирать гору макулатуры. Оба варианта, скажем, прямо не блеск». «Хм, Проныра, а если поступить по-другому?» — Конкретней. Начальник уже явно придумал мне занятия и альтернативы пока не рассматривал. — Может, я уеду? — предложил я. — И куда ты собрался? — тут же насторожился следователь. — Я гильдеец? — напомнил я. — Куда отправят, туда и поеду. — Так не пойдет, пока ты принадлежишь мне. Проныра рассекся и ненадолго задумался. — А тебя как с имперским? — уточнил он. Почти никак, сказал я, кроме родного, знаю только язык Заара и Девов. Девов? вопросительно приподнял бровь старший следователь. Да, подтвердил я, они были нашими соседями. Пришлось слукавить. не хотелось объяснять, при каких обстоятельствах мне досталось знание языка. «Плохо. Знание языков очень важно в нашем деле. Надо подумать», — сказал Проныр, снова не придя к однозначному мнению по моей персоне. «Собирай вещи. Работу мы тебе подберем. Задание тебе принесет вестовой, а пока можешь считать, что у тебя служебная командировка с широкой свободой действий, но чтобы раньше, чем через пару месяцев в столице не появлялся», — повторил наставление начальник. А зарплата? Я уже уловил суть. Командировка оплачивается. Недовольно произнес старший следователь, как будто выдавал мне деньги из собственного кармана. Одному тут же придумал я, что еще можно выпросить у довольного начальника. Можно новичка с собой возьму. На кой он тебе? Тут же с подозрением спросил про ныра. Во-первых, искатели редко ходят по одному, а мы с ним уже сработанная команда. Загнул я палец, наглядно демонстрируя начальству, что это не просто приехать. ну а во-вторых, он знает имперский. Подумав, старший следователь кивнул, соглашаясь с моими доводами. «Еще что-нибудь?» — задал он вопрос в лоб, весьма небезосновательно полагая, что список моих пожеланий может быть весьма длинным. «Если честно, у меня была еще одна хотелка, но ушастого телепата Проныра со мной точно не отпустит, да и сам Ико навряд ли будет доволен таким предложением. Все же ему тяжело даются длительные походы, так что я не стал больше наседать и отрицательно мотнул головой. «Тогда зайдешь к лекарю, казначею и вали из города. Задание тебе принесет того, и чтобы завтра к обеду тебя здесь уже не было». Выдал приказ начальник, а я и рад стараться. Этот козырек брать не стал, лишь кивнул и покинул кабинет. К целителю я не пошел, а отправился вниз, к зверю. Сегодня там должно произойти интереснейшее событие – встреча двух маньяков от боевых искусств. Верген Буство, начинающий фехтмейстер и заядлый бретер против зверя, инструктора тайной канцелярии. Такое шоу происходит нечасто, и пропускать я его не хочу. Когда я спустился вниз, эти двое уже замерли в стойке и сверлили друг друга взглядом, оценивая оппонента. Внешне звери Верген были не похожи, но их роднила скрытая в них природа хищника и, возможно, талант заводить себе друзей. Судя по выражению их лица, они были уже недовольны знакомством и уже успели перекинуться парой слов. Драка в любом случае неизбежна. До смертоубийства дело, конечно, не дойдет, но представление обещает быть впечатляющим. И хотя кроме меня зрителей не было, я поспешил занять место в первом ряду. «Эх, был бы тут букмекер, я бы точно сделал ставку. Правда, пока не знаю на кого. Оба весьма хороши». Зверь – просто фанатик войны, а Верген – знатный мечник, который не единожды доказал, что силен в бою. После того, как он добыл в демоническом мире клинок золотых рыцарей, он стал опасным противником даже для магов всех мастей. Но я, наверное, все же предпочту зверя, он старше и опыта у него больше. Если же рассматривать поединщиков как магов, то все становится только сложнее. Зверь – классик, он владеет почти всеми направлениями искусства магии, но предпочитает связку воздух-земля. А Верген является колдуном, почти таким же, как и я, только его стихия – земля, подкласс металл. Может показаться, что наставник тайной канцелярии в более выигрышном положении, зато мой друг виртуозно машет железками. При таком раскладе их можно сравнивать только с позицией силы и объема резерва, и тут гарантированно побеждает зверь. Он дольше занимается развитием своего таланта, а Верген вдобавок ранен, хотя и держит сейчас меч в обеих руках. Мой друг далеко не слабак. Я бы еще долго прикидывал кто кого, Брюс Ли или Терминатор, но схватка началась. Зверь сполна воспользовался временем на подготовку. Стоя к противнику в полоборотах, он как бы невзначай спрятал правую руку за спину, и в Вергена полетела сразу пара воздушных стрел и довеском легла ступень в районе колена. Она должна была сбить шаг противника. Верген среагировал очень четко. Легко отклонился от первой стрелы, пропуская ее буквально в сантиметре от тела. Вторую принял на лезвие артефактного меча. Чуть не попался на ступень, но с грацией танцора перевел падение во вращение, разгоняя меч до сумасшедшей скорости. Не знаю, что он хотел сделать дальше, и я почувствовал начало создания какого-то плетения, но ему противостоял не уличный оборванец и не богатенький олух, который будет играть в красивые игры удар-ответ, а сам зверь. Похоже, Вергин успел разозлить инструктора перед боем, и тот не хотел затягивать поединок. Следующий удар должен был поставить точку, так как отразить гранитную пику почти невозможно без применения щита четвертого круга. Но Верген выкрутился. Благодаря артефактному мечу и своим навыкам он парировал ее. Гранитная пика ушла далеко в сторону и, расколов каменный блок, вткнулась глубоко в стену. Когда рядом со мной с потолка посыпалась каменная крошка, я стал серьезно опасаться, что он рухнет, но построенное столетия назад конструкция устояла. Вергнь не только избежал удара, но и сократил дистанцию на семь шагов. Тут зверь явно поторопился с окончанием боя. Когда Верги наступился, ему бы стоило использовать шквал, тогда бы он выиграл инициативу. Хотя, может быть, острый на язык парень специально накрутил его перед боем. Если так, то разводка удалась. Но второй раз зверь такой ошибки не повторит. Может, он и не самый адекватный из разумных. Но я еще не слышал, чтобы кто-то смог поймать его на один и тот же трюк дважды. Верген рывком значительно сократил дистанцию, но зверь уже восстановил концентрацию после мощной атаки и был готов. Следующая связка была его любимым трюком – воздушный пресс плюс шипы. Я столько раз видел ее в действии, но до сих пор не перестаю поражаться такой относительно простой и в то же время крайне эффективной комбинации. Загустевший воздух лишает противника подвижности, а каменные колья прокалывают ноги. Остается только добить его. Магические печати на руках зверя загорелись небесно-голубым и серо-коричневым, и он ударил. Эргена придавила к полу, и у него не осталось выбора, кроме как использовать свой самый сильный фокус. Мощный импульс магии и кожа моего друга приобретает отчетливый стальной оттенок. Не знаю, какие изменения происходили внутри Вергина, но добавление внешнего скелета явно увеличивало его физическую силу. Спрессованный воздух все еще замедлял его движение, но уже не на многих, и это была лишь первая часть атаки. У Вергена не самое острое восприятие магии, и он пропустил момент, когда из-под земли ударили острые каменные шипы, но тут уже пришлось удивляться зверю. Каменные лезвия без труда пробили подметку модных высоких сапог и оказались бессильны против стальной кожи моего друга. Однако Вергину все же пришлось поплясать, когда из земли в стопы ударяют каменные лезвия, о нормальном беге не может быть и речи. Мечнику пришлось стуго, но природная ловкость, помноженная на бесчисленные часы тренировок, позволила ему устоять и даже отыграть пару метров в свою пользу. Я уверен, после боя он обязательно предъявит счет за испорченную обувь. Зверь быстро понял, что дальнейшая игра не стоит свеч. Его резерв больше, но ему приходится удерживать сразу два плетения, и при таком раскладе он словит магическое истощение значительно быстрее противника. Сейчас между ними всего 8 метров, что явно далековато для Вергена, и инициатива снова оказалась в руках зверя. На самом деле инструктор редко использовал тактику классического мага, работу с дистанцией, но в этот раз это было более целесообразно. Зачем лезть на рожон, если твой противник ограничен расстоянием? Т. Тактика. Однако зверь удивил меня. Укутавшись в пылевое облако, он сам полез на сближение. Я чуть ли не приплясывал на месте от азартного зрелища. Редко кто мог заставить наставника так напрячься, но вот последний маневр зверя при всем моем уважении к нему как бойцу я не оценил». А Верген даже ухмыльнулся, хотя на его месте я бы не рассчитывал на быструю победу. Наставник и сам хорош в защите, но чтобы справиться с более молодым и подвижным противником, ему пришлось воспользоваться другой тактикой. Началась рукопашная. Зверь, сокрытый полевым облаком против мечника с артефактным клинком и стальной кожей. Верген видел лишь контур тела противника, но ему хватало и этого, чтобы вести поединок, и первый его удар чуть не стал для желтоглазого инструктора последним. Клинок золотых рыцарей вышел на укол, целясь прямо в грудь зверя. Тот сдвинулся в сторону и вовремя вспомнив, что его противник маг металла прикрылся щитом. Артефактный меч, будто ожившая змея, скользнул следом за инструктором и вошел в созданный магией щит, пробил его насквозь, оставляя длинный порез на предплечье желтоглазого. Инструктор крутанул щит, пытаясь вырвать меч из рук Вергина, но клинок снова изогнулся непостижимым образом и вышел из клинча. Одновременно с этим зверь попытался достать противника созданным копьем. Мечник парировал удар сильной стороной меча у самой рукояти и отвел гардой в лицо, отчего желтоглазому пришлось срочно разрывать дистанцию. Обмен ударами происходил с сумасшедшей скоростью, и подчас мне было тяжело следить за тем, что творится в полевом облаке. Выручала только чувствительность к магии, так что мне удавалось рассмотреть только те атаки, в которых использовались плетения. Обычные удары, к сожалению, я не различал, однако даже увиденного мне хватило, чтобы насладиться мастерством дуэлянтов». Зверь оказался весьма не дурак помахать закованными в гранит кулаками. Успевал создавать подходящее под ситуацию оружие, но все же уступал мечнику стальной коже. Большинство ударов просто не могли пробить эту защиту, хотя наверняка доставляли Вергину массу неудобств, представляя, как он будет громко возмущаться после боя и сожалеть о пропущенных ударах. Только за первые пять секунд схватки зверь свернул на бок его стальной нос и нанес два чувствительных удара в корпус, но ему все же досталось больше. Магический клинок оставил серьезные раны на его теле, три глубоких разреза на бедрах и одно колотое ранение в районе плеча, но пока бойцы даже не думали отступать. Зверь начал создавать надежную защиту, используя в качестве основы каменный щит и изрядно потратился на то, чтобы достаточно его укрепить. Но оживший меч Вергина легко обошел это препятствие и Желтоглазый быстро отказался от этой идеи. Понимая, что слабые плетения бессильны против брони врага, а нанести акцентированный удар Верген ему просто так не даст, он решился на отступление, используя хитрость, на которую в свое время попался я. Клинок в очередной раз обогнул щит, и лицо Вергена расцвело в улыбке. Лезвие меча вышло в грудь зверя, но вместо того, чтобы упасть замертво, он обратился в горку песка. Не подозревая плотности цели, мечник слишком сильно вложился в удар, так что клинок глубоко зарылся в кучу. Песок будто живой стал обтекать клинок, зажимая его, а вынырнувший сбоку из невидимости зверь от души приложил Вергена гранитным кулаком. Какой бы прочной ни была металлическая шкура моего друга, но даже она с трудом выдержала этот удар. А вот то, что находилось под ней, такой крепостью не обладало, и хруст ломаемых ребер долетел даже до меня. Сложившись пополам, Вергин выпустил рукоять меча, а зверь, уже не стесняясь, стал методично обрабатывать его ударами закованных в камень кулаков». Прямо в голову, Вергина откидывает назад, но это было лишь разминкой. Два джепа заставили его поплыть, следом три жестких хука в корпус и снова двойка в голову. Верген пятился, пытаясь вырваться из клинча, но рукопашный бой явно не был его сильной стороной, и Желтоглазый безнаказанно этим пользовался. Наверное, он издевался бы над Вергеном до тех пор, пока тот не потерял бы сознание. Но все разрешилось само собой. У мечника иссяк резерв, и инструктор остановил последний удар в голову. Верген сам рухнул на поле без сил. Пусть поединок был довольно жестоким, но все же это был поединок. «Щенок!» – зло сплюнул на пол зверь. «И чтобы завтра без опозданий!» Инструктор был в бешенстве. Безусловно, он проучил взорвавшегося юнца и одержал уверенную победу. Но юнец оказался не так прост и тоже несколько раз серьезно достал его. Я предпочел не встречаться с ним глазами. В любом случае, я остался очень доволен зрелищем, а еще тем, что в кои-то веки избили не меня». Взвалив бессознательное тело Вергена на плечо, я с чистой совестью пошел в лазарет.